Глава шестая. Когда Бернар ушел, на крыльце воцарилась неуютная тишина. Матильда сверлила меня взглядом, будто бы пытаясь найти во мне что-то, ведомое только ей одной. Значит, тебе нужны поросята. Первой заговорила она. Все так, кивнул я. А фин тебе разве их не давал? поинтересовалась Матильда, подтверждая мои догадки о том, что все обо всех в крапивицах знают. Мне нужны из другого помета. «Лохи, что ли?» — удивилась Матильда. «Нет, просто не хочу спаривать брата с сестрой. Это плохо для дальнейшего потомства». Честно ответил я, хоть и не хотел заходить в подобные дебри разведения. «Откуда знаешь?» — в глазах хозяйки двора появился интерес. «Слышал», — спокойно ответил я. «От кого это?» — на губах Матильды появилась локовая улыбка. «Не знаю», — пожал плечами. «От кого-то в деревне». Добавил я, стойко выдержав ее тяжелый взгляд, которым она, казалось, дырку во мне может просверлить. «Ясно», — усмехнулась Матильда, явно мне не поверив. «Значит, пару поросят?» «Да», — кратко ответил я. «Хорошо, идем. Она спустилась с крыльца и пошла по дороге, которая, вероятно, вела на задний двор. При этом ее кот и кошка сразу же последовали вслед за ней. «Интересная привязанность...» Подумал я, удивленно наблюдая за питомцами Матильды, которые были черными, как сажа. Хм, а земли у нее поменьше, чем у Бернара или Финна. Это была моя первая мысль, когда мы прошли вдоль хозяйства моей новой знакомой и оказались на уютном заднем дворике, на котором было всего несколько построек. И самый большой среди них был хлев. Туда-то мы и направились. «Много их у вас?» — произнес я, когда мы оказались внутри постройки с несколькими загонами. В трех из них были свиноматки с поросятами, а в двух остальных — другие свиньи, которых специально отделили от матери и ее потомства. — Так получилось, — ответила Матильда и загадочно улыбнулась. — Можешь взять двух любых. За каждого по два серебра. В принципе, нормальная цена. Подумал я, понимая, что она хоть и завышенная, но в то же время поросята выглядят здоровыми. Плюс все они были примерно ровесники моим, а именно этого я и хотел. Опять же, к старости идти мне не хотелось. У него уже были взрослые свиньи, и стоить они должны еще больше. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда мне вон ту!» — указал на поросенка, который был наглее остальных, и, отпихивая своих конкурентов, добрался до молока и начал жадно его пить. Матильда улыбнулась и, зайдя в загон, по-хозяйски взяла поросенка в руки. Тот недовольно стал визжать. Но женщина не обращала на это внимания. Она просто вышла, закрыла калитку и всучила свинку мне. И это оказалась девочка. С поросенком на руках я прошелся по хлеву, выискивая еще одну хрюшку, которая сразу же должна была зацепить мой взгляд. И у третьего загона такая нашлась. «И еще вон ту, что самое левое, сказал я Матильде, и процедура повторилась. Вскоре у меня на руках было два визжащих поросенка, которые не хотели успокаиваться. «Денег при себе нет. Могу занести чуть позже», — сказал я, когда мы вышли из хлева. «Да без проблем. Заноси», — ответила Матильда. «Поговаривают, у тебя еще и овощи какие-то необычные есть», — добавила она с лукавой улыбкой на лице. «Хм, значит, про магические овощи она знает. Но от кого? Кто проболтался?» Это же было невыгодно. Ни со стороны Финна с Мартой, ни со стороны Бернара, а уж тем более старосты. Может, как-то сама разнюхала? Подумал я, глядя на черных кошек, вьющихся возле ног хозяйки двора, которые были какими-то подозрительными. Может, магические? Вдруг пришла мне в голову занятная идея. Если Бернар вдруг оказался прав, и Матильда действительно владела магией, то у нее могли быть магические звери, или, например, фамильяры, «Это слухи», — спокойно соврал я. «Да?» — усмехнулась Матильда. «А я вот так не думаю», — покачала она головой, а затем смерила меня в очередной раз оценивающим взглядом. «Знаешь, а мне ведь есть, что тебе предложить», — заманчивым тоном добавила она. «Да? И что же?» — поинтересовался я. «Мне надо взглянуть на твой огород, прежде чем что-то предлагать», — немного подумав, ответила хозяйка двора. «Хм, ладно». «Приходи как-нибудь в гости», — ответил я и пошел в сторону калитки, ведущей на улицу. Матильда меня проводила. «Еще увидимся», — произнесла она и подмигнула мне. «Кто знает», — ответил я и, пожав плечами, направился в сторону своей фермы. «А вот и пополнение», — произнес я, присев на одно колено и опустив двух новых поросят на землю. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на то, как те хрюшки, которых взял у Финна, Разительно отличаются от тех, что принес только что. И дело не только в размерах. Мои раза в два больше поросят Матильды, а разница в возрасте у них была минимальной. Они еще отличались и поведением. Если те, что я принес, начали бегать, как оголтелые, и визжать, то мои, как ни в чем не бывало, продолжили спокойно бродить под присмотром в юге, которой пришлось встать, дабы поймать разбежавшихся поросей Матильды». «Извини», — виновато улыбнулся я, обращаясь к белоснежной принцессе. «Поживут пару дней и станут такими же, как и эти», — кивнул на спокойных хрюшек, после чего отправился проведать куриц. У них, к слову, тоже был полный порядок. «Молодец», — похвалил я хозяина курятника, но тот демонстративно отвернулся. «Какой горделивый», — усмехнулся я и направился проведать теленка. «Держи», — я поставил перед ним ведро воды, наполненное маной жизни и бычок с удовольствием начал ее пить. «Отлично. Трава, в которой наверняка есть магическая энергия, магические овощи, которыми я буду его подкармливать, и вода. Все это должно привести к тому, что теленок, как и остальные жители моей фермы, тоже станет магическим животным». «Да уж, представляю, насколько огромным он может вымахать. И это, с одной стороны, меня радовало. Но с другой... Сколько же еды ему тогда понадобится?» Я тяжело вздохнул и провёл рукой по рыжей морде бычка. «Му-у-у-у!» у протяжно промычал рыжик, и я улыбнулся. «Будешь у меня самым большим на деревне!» — усмехнулся я, после чего подошёл к очагу. «Нужно будет сходить ещё за дровами», — подумал я, глядя на заканчивающееся топливо для костра, а затем повернул голову в сторону гибельного леса. «Но сделаю это точно утром. А ещё нужно будет посмотреть, наконец, на арбалет» который дал мне староста и который я с момента получения так и не трогал. В любом случае, это дела, которыми мне нужно заняться после обеда. А пока готовка. Я начал разжигать очаг, и пока дрова разгорались, приступил к готовке. Несмотря на то, что кухня моя была проста, это вовсе не значило, что еда не была вкусной. Да, у меня даже специй не было, но мне дали вяленого мяса и рыбы, и все это заменяло мне в готовке соль. Что же касается остальных жителей моей фермы, то им вообще жаловаться не приходилось. Я бы даже сказал, что жили они и вовсе как у богини за пазухой. В любом случае, сегодняшняя овсяная каша с кусочками мяса оказалась очень даже вкусной. Да, еще лучше она была бы, будь у меня масло, но, как говорится, что есть, то есть, и мне грех жаловаться. Особенно если представить, чем питался Иво, в чье тело попала моя героическая душа. Стоило мне подумать об этом, как сразу же стало грустно. При этом я понимал, что он был не единственным, кому не повезло с судьбой. Войны, природные катаклизмы, болезни всегда уносили с собой множество жизней и разрушали судьбы. Так было и будет всегда. Я покачал головой, отгоняя от себя грустные мысли. Слишком много этого было увидено мной за все то время, пока я противостоял владыке демонов. Плюс еда в котелке была практически готова и можно начинать обедать. «Ну что, пора подкрепиться?» — спросил я пушистое трио, и лаки с мраком сразу же завиляли хвостами. Вьюга, которая, как правило, была более скромной на эмоции, никак не отреагировала на мои слова. И это было забавно. Несмотря на то, что все они из одного помета, характеры у всех совершенно разные. Прямо как у людей. «Сейчас я проверю рыжика, и можно есть». Произнес я, снимая оба котла с моей едой собачьей с очага и ставя их на специальный деревянный поддон, который сколотил из остатков досок. С ним было удобнее, да и земля не портилась. Далее я проверил теленка, который остался без контроля мрака, но, кажется, его это совсем не волновало. Я, конечно, вбил в землю колышек и привязал к нему веревку, которую накинул на шею бычку, но, видимо, трава была слишком вкусной, чтобы он решил от нее куда-то отходить поэтому Рыжик планомерно выщипывал ее. С курицами, к слову, тоже все было хорошо. Во всяком случае, я так думал, пока не обнаружил одну интересную находку. «Так, а это что такое?» Подумал я, глядя на трупик какого-то мелкого грызуна, который лежал на самом заметном месте, а именно рядом с кормушкой. Я подошел и внимательно посмотрел на зверька. Больше всего он напоминал ласку. Разительным отличием от ловкого и проворного хищника было наличие шести ног, а не четырех. Из-за этого тело зверька было более продолговатым, чем у представителей его обычного вида. А еще оказалось, что этот хищник был располовинен, но при этом срез был настолько ровный и тонкий, что его практически было не видно. Да и вообще обнаружил я это только когда взял зверька в руки, чтобы убрать его подальше от кормушки. И тут передо мной сразу же встал интересный вопрос. Неужели это сделал петух? Но тогда появлялся другой вопрос. Как именно? Ведь оружия у него при себе не было, исключая клюв разве что. Я внимательно посмотрел на рыжего, с каймой цвета запекшейся крови красавца, и тот, в свою очередь, посмотрел на меня. И я мог бы поклясться всем, чем угодно, Вид у него был весьма довольным, а еще воинственным. Как? Чем? В голове крутилось столько вопросов, ответов на которые у меня просто не было. «Твоя добыча», — произнес я, понимая, что обе половинки зверька у меня все еще в руке. «Будешь?» — спросил я и кинул ему верхнюю часть шестиногой ласки. Он ловко ее поймал клювом, а затем, без каких-либо проблем, проглотил. Забавно. Получается, что не съел он свою добычу только ради того, чтобы продемонстрировать ее мне. Интересный, однако, характер. Я кинул хозяину курятника вторую половину ласки, и тот ее так же ловко поймал и сразу же съел. А Затем потерял ко мне всяческий интерес и пошел гулять по выделенной ему территории. «И мне пора обедать», — решил я, и, бросив последний взгляд на петуха, направился в сторону очага, рядом с которым меня уже ждала сытная овсяная каша с сухой рыбной крошкой. Как делал и до этого, ел не один а в компании своих питомцев. «Фух, хорошо!» Облегченно выдохнул я и потер живот. Обед получился сытным и вкусным, даже несмотря на то, что ингредиенты я использовал простые. «А вам как?» Спросил в югу мрака и лаки. И в этот раз даже белоснежная принцесса завеляла хвостом в ответ. Правда, это продлилось совсем недолго. И вскоре она вновь стала холодная, как лед. «Хм, интересно!» Мне в голову пришла одна довольно интересная мысль. «Выведи поросят гулять и последи за ними», — приказал я в юге, и она послушно направилась в хлев. «Неужели и эту команду выполнит?» — подумал я, следя за собакой, которая зашла в хлев, а вышла из него уже не одна. «Ничего себе!» — моему удивлению не было предела. Вьюга действительно смогла самостоятельно открыть калитки в загонах, а затем вывести на прогулку поросят, которых я загнал туда, пока обедал. «Ты тоже знаешь, что тебе делать», — сказал я мраку, и он не спеша направился в сторону, где гулял Рыжик. Я посмотрел на Лаки, самого беззаботного среди остальных. «А ты тогда сходи за водой», — приказал ему, и тот, схватив ведро, действительно отправился на реку. Признаться честно, мне было сложно поверить в происходящее. Я, конечно, понимал, что магические звери отличаются от обычных, но чтобы настолько... Они же понимают меня, будто бы я говорю с людьми. И это просто невероятно. Так, ладно. Я встал со скамейки. Раз все заняты, то и мне без дела сидеть нельзя. Подумал я, после чего сразу направился в сторону хлева, куда в один из свободных загонов, помимо еды, еще и перетаскал все инструменты. Оттуда вышел уже с косой и тут же отправился на ближайшее поле. Я был уверен, что рыжик будет расти не по дням, а по часам. И на зиму мне необходимо будет запасти для него очень много еды. Причем одного сена или веников, которые я тоже собирался запасти ему на зиму, будет недостаточно, и мне нужно позаботиться еще и о другом корме. Но пока, раз уж возле моего дома трава росла очень быстро, да еще и вся была сочной, грех этим не воспользоваться. Покашу пару часиков, а потом в лес, решил я и приступил к работе.